Глава шестая. Приблизительно суток за трое, до того как судно должно было совершить восьмичасовую стоянку в порту Саутгемптона, прежде чем продолжить путь по намеченному маршруту, на его борту произошел неприятный инцидент. Сида он коснулся самым непосредственным образом. Как ни старался, б о й ц избегать любого, даже самого случайного столкновения со служивцами на верхней палубе, это все равно случилось. В тот самый момент, когда он в очередной раз договорившись со сменщиком, чтобы прикрыл его в ресторане в обмен на все чаевые и переодевшись в дорогой костюм, пробирался наверх, его как назло заметил и узнал один из младших стюардов. Давно ищущий способ выслушаться перед начальством и обеспечить себе карьерный рост. Недолго думая, зависник отправился на поиски старшего менеджера, которого обнаружил возле общего камбуза не в самом лучшем расположении духа. Сэм Даррелл был в отчаянии. Плутовка келли в очередной раз. пресекла все его попытки подкатить поближе, объясняя это тем, что не готова строить отношения на работе. Как бы не так, не готова она. Сэм не был ни слепцом, ни глупцом, и прекрасно видел, какими знаками внимания она одаривает смазливого новичка, которого по неизвестным причинам всегда не оказывается на месте. Кстати, где его снова носят? Ответ на мучивший вопрос он получил от того самого с т ё р д а который, не догадываясь о том, что творилось в душе патрона, с плохо скрываемым злорадством сообщил, что новенький официант вместо того, чтобы обслуживать столики за ужином, развлекается на верхней палубе с видом хозяина жизни, водя в в з а б л у ж д е н и е богатых гостей. Мог ли Сэм пропустить подобное мимо ушей? разумеется, нет, особенно после того, как выяснилось, что происходит это в смену его зазнобы Келли. Побагровев, с э м моментально перешел из романтично меланхоличного состояния в состояние маниакально агрессивное и уже ничего не соображая от жгучей ревности со скоростью тайфуна понесся к служебному лифту. А в это самое время предмет его ненависти сидел за карточным столиком и по уже сложившейся традиции б е з о с т е н ч и в о облегчал карманы соперников. Покер, вист, бридж — он одинаково хорошо играл во в с ё Карты в его руках словно жили своей собственной жизнью, не оставляя ни малейшей надежды другим игрокам. Хитро ухмыляясь. Он как раз п р и д в и г а л к себе кучку сочередным выигрышем, когда в салон ворвался р а з ъ я р е н н ы й Сэм Даррелл, с налитыми кровью глазами. Обманутый в лучших чувствах ревнивец в считанные секунды выделил Сида из числа собравшихся и с твердым намерением разоблачить и унизить мошенника, кинулся к нему, но добраться до цели не успел. Не заметив подставленной Мёрфи подножки, он неловко взмахнув руками полетел лицом вниз на пол, неловко задев стоящий поблизости столик, за которым по крупному играли очень важные персоны. Вопль пострадавшего потонул в многочисленных возгласах возмущения. Заваривший кашу Стюард, увидев, что произошло, предпочел ретироваться, оставив патрона на растерзание толпе. И пока отовсюду доносились предложения линчевать негодяя или, по крайней мере, сбросить его за борт, воспользовавшись суматохой м ё р ф и подобрался к Сэму и резко схватив за шиворот, поволок к выходу, не давая тому ирта раскрыть. Сид остался сидеть на месте, безразлично пожав плечами, как если бы его совсем это не касалось, он предложил соперникам продолжить партию. Так грубо прерванную пьяным служащим. Появившийся вслед за этим капитан, принеся извинения от имени всего экипажа, велел угостить пассажиров несколькими бутылками из собственных запасов. После чего инцидент был полностью исчерпан. Посмеиваясь над нерадивым пьянчугой, которого наверняка уволят и снимут рейс в ближайшем порту. Благородные джентльмены уже в более добродушном расположении духа вернулись к партии. Шел уже второй час ночи, когда Сид, бросив карты на стол, поднялся с места. Сегодня он был непривычно рассеянным и никак не мог сосредоточиться на игре. Этим не п р и м е н у л и воспользоваться другие игроки, которым удалось наконец хоть немного потешиться м о л ю б и е По мелочи отыгравшись за прошлой неудачи, кивнув заметно повеселевшим соперникам, он вышел из салона. Не прошло и нескольких секунд, как его догнала слегка запыхавшаяся Келли. Сид, Мёрфи передал, что ждет тебя возле котельной, и это срочно. В Последнему т о ч н е н и и не было необходимости. Сидни и без нее понимал, что дело дрянь. Не откладывая, он прямо в вечернем смокинге спустился к условленному месту, благодаря небеса за то, что в это время суток вероятность столкнуться с каким-нибудь случайным зевакой была минимальной. Большая часть персонала, за исключением вахтенных, давным-давно спала по отведенным каютам, готовясь к утру нового дня. Из темноты появилась рука, которая, ухватив его за полупиджака, потянула за собой в тень. Ш Шикнул ему на ухо напарник, когда Сит автоматически попытался вырваться. Не шуми, это я. Черт, м е р ф и ты совсем сдурел что ли? Я чуть богу душу не отдал. Шепотом возмутился юноша, стараясь выровнять дыхание. Где Сэм? Надеюсь, ты его хотя бы не прибил? Нет пока, хотя надо бы, проворчал здоровяк. Этот гаденыш чуть не сдал тебя с потрохами. Я уж думал все. Конец нам всем, когда увидел этого п о г а н ц а на пороге салона. Ты прав. Если бы не твоя отменная реакция, сидеть бы нам сейчас за решеткой в т р и у м е Капитан уж точно возиться с нами не стал бы и передал властям во время первой же стоянки. Сид с благодарностью похлопал подельника по плечу. Куда ты дел этого Ромео? В ответ Мерфи мотнул головой куда-то влево. Там. Я его приложил немного, ну и малость перестарался. Учелю Стиму свернул, так что он сейчас в о б м о р к е И я вот что подумал, может, скинем его за борт, пока не очухался. А завтра скажем, что он попьян и сам свалился в воду. А? Нет, безапелляционно заявил Сид. Мы не макрушки н и и никого никуда скидывать не будем. Сжав ладонями голову, он лихорадочно соображал. Как без последствий выпутаться из столь щекотливой ситуации? Вот что, заявил он, немного подумав, отнесем этого придурка в его каюту, благо она у него отдельная, а потом я подробно скажу, что делать дальше. Напоминаю, что инцидент имел место быть за чуть менее трех суток до прибытия лайнера в порт. Оставшиеся дни для наших героев прошли в относительном спокойствии. Когда старший менеджер не явился на утренний инструктаж, многие удивились, но так как слухи о его ночных похождениях уже успели распространиться среди персонала, то все решили, что он попросту отсыпается. Однако, когда он не явился и к обеду, служащие забеспокоились. Делегация из трех человек отправилась к шефу и постучала в дверь каюты, которая почти сразу же распахнулась. На пороге их встретила заплаканная Келли, которая заламывая руки и рыдая сообщила, что Сэм, который, как оказалось, уже долгое время страдал от алкоголизма, вчера сорвался и вновь ушел в запой. Она с брезгливостью и отвращением указала на валяющиеся в углу пустые бутылки. п р о ч е м необходимости в ее пояснении не было. В небольшом помещении стоял такой запах перегара, от которого у визитеров подкосились ноги. Бедняжка Келли, как она вообще могла находиться столько времени рядом с этой пьяной свиньей, которая сейчас хрипя разметалась под одеялом на узкой койке и в ус не дуя о том, ч т она творила? Капитану до прибытия в порт решили ничего не сообщать. а н а оставшееся время заменить выбывшего из строя Сэма его старшим помощником, который, кстати, был тут же. Зажав нос платком, он поручил Келли, которую косвенным образом считал виноватой в том, что произошло с его начальником, остаться возле него и проследить за тем, чтобы он не покидал пределов каюты и не испортил репутацию судна еще больше. Нужно ли говорить, что распоряжения временно исполняющего обязанности Сэма полностью соответствовали задуманному нашими героями? Оставшееся до стоянки время прошло на удивление спокойно и без каких-либо значительных происшествий. Проблемы начались по прибытии в Саутгемптон. Выбрав время, когда большинство гостей, пользуясь восьмичасовой стоянкой в порту, решили сойти на берег и ознакомиться с местными достопримечательностями, введенный в курс затруднительного положения капитан самолично спустился в каюту Сэма Дарла для того, чтобы вынести ему у с т р а ж а й ш и й выговор с занесением в л и ч н о е дело. Представшее глазам зрелище вело его в шок. Связанный по рукам и ногам Сэм. С выбитой челюстью и в полной отключке из-за блитого в него количества спиртного беспомощно лежал на койке. Келли рядом с ним не было. Впрочем, ее не было не только в его каюте, но и вообще на судне. Вместе с ней команда не смогла досчитаться еще двоих: матроса м ё р ф и и новичка официанта по имени Сид. Напрасно они пытались связаться с местной полицией, организовать поиски пропавших. Судя по всему, сошедшая вместе с пассажирами на берег троица была уже далеко, а времени для дачи показаний и для открытия дела катастрофически не хватало. Не говоря уже о том, как это могло ударить по имиджу компании, которой принадлежал лайнер. Невозможно представить, как может отреагировать общественность. На новость о том, что на борту судна подносом команды о р у д о в а л а целая банда мошенников, которой удалось выйти сухими из воды, как только пассажиры вернулись с прогулки, капитан отдал приказ выйти в море. И пока судно стремительно набирало ход в одну сторону, наши герои были уже на полпути в Ливерпуль, откуда спустя несколько дней вышли на корабле следующим. К берегам австралийского континента. И на кой черт тебе понадобилось тащить с собой эту сумасшедшую бабу? Потирая непривычно гладко выбритый подбородок, проворчал м ё р ф и косясь в сторону Сида. Следом за ним, заканчивающим придавать себе более-менее цивилизованный вид. Нет, ну я бы еще понял, если бы у тебя был к ней хоть малейший интерес. Но уж прости, да только из вас двоих она одна облизывается на тебя как кошка на кусок сочного бифштекса. Если п о м о м у ясно, что она тебе не нужна, вот ну, так объясни мне, дураку, зачем тянуть этот балласт на другой конец земли. Сид поморщился, когда слишком острое лезвие сильнее, чем следовало, задело кожу. Из крошечного пореза показалась капелька крови. Оторвав малюсенький кусочек отвалившийся на подоконнике старой газеты, он спешно заклеил им ранку. Не знаю. Он со вздохом повернулся к с о б е с е д н и к у Правда, я с самого начала был честен с вами, предупредив, что путешествие в моей компании чревато страшными последствиями. Меня разыскивает самая опасная мразь во всей Северной Америке, и поверь, она не успокоится, пока не доберется до моей шеи. Я потому и решил вернуться на родину предков, чтобы затаиться на время и переждать грозу. Меньше всего на свете мне хотелось бы, чтобы кто-то вновь пострадал из-за того, что оказался рядом со мной. Ну, за меня ты можешь не волноваться. Самодовольно ухмыльнувшись, Мерфи вытянул вперед могучие кулаки, демонстрируя товарищу свою силу. Мое оружие всегда при мне и готово в любой момент пойти в ход. А вот какой толк в этой жеманной м а м з е л е Чем в случае необходимости она сможет тебя защитить? п р и д у ш и т врагов кружевными подвязками или пустит в ход свой ядовитый как у змеи язык? Я все слышу. Несносный вы человек. И Если вы не перестанете говорить обо мне гадости, то получите ответ на свой вопрос гораздо раньше, чем вы себе это представляли. Парировала Келли, подошедшая сзади с полотенцем в руках. Недовольно швырнув одной из них в руки здоровяка, так что он едва успел его поймать, она уже более мягко обратилась к отвернувшемуся от зеркала Сиду. Вот, возьми. Я подумала, что тебе это пригодится. Сид собирался ее поблагодарить, но его опередил выркнувший Мёрфи, который при ее словах скривился так, словно разом проглотил фунт лимонов. Передразнив наблюдающую за ним девушку, чье м и л о в и д н о е личико исказилось от глубочайшей неприязни к н о т е с а н н о м у типу. Он возмущенно сплюнул и поспешил покинуть каюту, в которой сразу почувствовал себя лишним. Вот ведь прилипало! Спрашивается, какая необходимость заставляет эту девицу бросить все и тащиться за ними, по сути, двумя незнакомыми мужиками к черту на куличке? м ё р ф и этого не понимал. Судьба никогда не баловала его. рожденного неизвестно кем и от кого, выросшего фактически на улице в компании точно таких же беспризорников, как и он, незнакомых ни с родительской любовью, ни с домашним теплом, ни с человеческим участием и заботой. Все, что он усвоил на зубок с тех самых пор, как научился соображать, так это то, что жизнь — это постоянная борьба за кусок хлеба, за место под солнцем, ради которых нужно ежедневно рвать зубами и когтями каждого, кто пытался лишить его надежды на то, что когда-нибудь он получит на это право. Он не выбирал такую жизнь, но чувствовал себя обязанным сделать все, чтобы вырваться из болота. в которой она пыталась его затянуть с головой. В глазах юноши, с которым на корабле его столкнула воля п р о в е д е н и я горел тот же огонь страсти, что сжигал изнутри и его самого. Он не знал, откуда он и как докатился до этой жизни, но с п е р в о й же минут ы почувствовал в нем родную душу и понял, что отныне их судьбы неразрывно связаны между собой. В отличие от Сида, м ё р ф и не обладал задатками лидера. Зато всегда готов был подставить плечо товарищу и в случае необходимости б е з к р у п и ц ы сомнений прикрыть его собой. Но чёрт возьми, его планы на жизнь никак не входило м е г е р а н а в я з а в ш е я с я на их голову едва ли не с первого дня. Да, разумеется. Тогда на корабле ее помощь была неценимой, о но теперь, когда они плыли на другой конец света, зачем она была им нужна? Деньги? Да они и так за неделю заработали столько, что им всем троим вполне хватило бы на несколько лет безбедной жизни. Любовь? Хм. Сид, кажется, вообще не воспринимал ее как женщину, оставаясь равнодушным к призывному виду полураскрытых пухлых губ. Или даже соблазнительной линии шеи мягко переходящей. Тфу! Мысленно выругался про себя мужчина, когда естество неожиданно отреагировало на мысли о вздорной девице, нарисовав его воображении пикантные картины с его и ее участием. Только этого не хватало. Нужно срочно избавиться от нее, пока она не навлекла на их головы беды и н е с ч а с т ь я Твердо, вознамерившись держаться подальше от взрывопасного о члена их маленькой группы, из-за которого долгосрочное сотрудничество вполне могло завершиться так и не начавшись, м ё р ф и вышел на палубу корабля, державшего курс на австралийский континент, и, как оказалось, вовремя вдали только-только показались очертания суши, никогда и нигде не бывавший до этого здоровяк. с детским восторгом непроизвольно отразившимся на его довольно приятном лице, уставился во все глаза на то, что когда-то искренне считал концом света. Зеленый континент встретил путешественников теплой солнечной погодой и твердой землей, ступать на которую с непривычки приходилось с трудом. привыкших за время путешествия к постоянной качке их в первое время заносило в сторону колени подкашивались так, что казалось еще шаг и кто-нибудь из них непременно растянется внизу и расквасит себе нос. К Счастью все обошлось. Уже через полчаса они были на пути в пригород Мельбурна, откуда и был родом семейство Бойдов. Им оставалось совсем немного. Когда они разговорились со словоохотливым старичком, представившимся полом Хармсом, как оказалось, державшим путь в ту же сторону, что и они, его дом был по соседству с хозяйством его родни, и он даже хорошо помнил отца Сида, когда тот был, по его словам, сопливым мальчишкой, таскающим из его сарая гвозди, которыми потом п р и к о л а ч и в а л все, что только попадалось под руку. Как? Странно, почесывая неаккуратно подстриженную редкую седую бороденку на лице, он посмотрел на парнишку. У вас часом ничего не случилось, а то что-то зачистили родственнички к Бойдам, и тоже из Америки. Родственнички, насторожился Сид. Поймав взгляд Мерфи, он отрицательно покачал головой. Кто-то еще приезжал к ним. Ну да, так ведь я о том и толкую. То столько лет ни единой весточки, а то р а з о м нагрянули, четверо молодцов, все как на подбор, и ни одного хоть мало-мальски похожего на кого-нибудь из Бойдов. У вас-то в р о д у от родясь великанов не было, все больше среднего роста д да о к о р е н а с т ы е а тут мало того. р о ж и будто специально на убой о т к о р м л е н н ы так еще один из них темнокожий. Чем ваши женщины вообще там занимаются? Вот как. Темнокожий, значит. Сид знал в а одного такого среди бугаев Ирландца. Выходит, они его не просто вычислили, но и опередили. п е р в о й мысль было. бежать, но беспокойство за судьбу родных заставил о его остаться и продолжить путь до конечной точки утомительного путешествия. Тяжелая рука опустилась на плечо, слегка сжав его. Это Мерфи таким образом выражал свою поддержку и готовность идти до конца. взглядом, у к а з а в на вещи, Сид под предлогом того, что собирался покурить, вышел на открытую узенькую площадку, соединяющую вагоны. Практически следом за ним появились м ё р ф и и Келли. К Счастью, ничего объяснять не пришлось. Их уже практически команда понимала все без лишних слов. Мгновение, и все трое, спрыгнув на ходу с площадки следующего на средней скорости транспорта, покатились по небольшому песчаному склону вниз.